«Пятнадцать. Пятнадцать. Что будут читать трудящиеся?» В 1920-е годы на пике славы, по словам Николая Пунина, Ахматова была признанной королевой, никому так не поклонялись, как ей. Но, судя по публичным выступлениям и прессе того времени, поклонялись далеко не всем Владимир Маяковский, выступая на вечере «Чистка современной поэзии», в январе 1922 года, заявил, что комнатная интимность Анны Ахматовой не имеет уже никакого значения. А социолог Арватов утверждал, что поэзия Ахматовой носит резко выраженный встречающийся в каждом стихотворении сознательно подчеркнутый страдальчески надрывный, смакующий болезненный характер. Арватов берется сосчитать, сколько раз в сборнике четки встречается слово «смерть». И сообщает, что 25 раз. Затем идут тоска 7, печаль семь, а любимый цвет Ахматовой черный. Эхинбауму в исследовании, написанном в 1922 году, начав с восхищения поэзией Ахматовой, мы недоумевали, удивлялись, восторгались, спорили и наконец стали гордиться. В какой-то момент называет Ахматову не то монахиней, не то блудницей, а вернее блудницей и монахиней. И этими же словами ее жестоко заклеймят два десятилетия спустя. После выхода сборника «Анно домини 1921» Шкловский публикует статью, в которой сравнивает стихи Ахматовой с дневником. Пятый поэтический сборник Ахматовой, изданный в 1922 году. Название буквально переводится «В лето господне 1921». «Странно и страшно читать эти записи», — пишет он. «Я не могу цитировать в журнале эти стихи. Мне кажется, что я выдаю чью-то тайну». Отзыв Шкловского в целом хвалебный, он называет «Анно Домини 1921» прекрасной книгой, но его статья Ахматовой не понравилась. В 1940-е годы она так отзовется о Шкловском. «Однажды Мейерхольд сказал мне про любовь Дмитриевну Блок. Я никогда не видел женщины, менее приспособленной для игры на сцене. Тоже я могу сказать о Шкловском. Я никогда не видела человека, менее приспособленного для литературной деятельности. Шкловского она не любила, однако были у Ахматовой защитники. Александра Калантай, видная революционерка, которая станет первой женщиной-министром и первой женщиной-послом Советского Союза, писала, что видит в поэзии Ахматовой репертуар женской души и что Ахматова вовсе не такая нам чужая, как это кажется с первого взгляда. В ее трех белых томиках трепещет и бьется живая, близкая, знакомая нам душа женщины современной переходной эпохи, эпохи ломки человеческой психологии, эпохи мертвой схватки двух культур, двух идеологий — буржуазной и пролетарской. Анна Ахматова на стороне не отживающей, а создающейся идеологии. Несогласный с утверждением Калантай, социолог Арватов пишет, что мелкая узкая будуарная, салонная поэзия Ахматовой — это поэзия, кочующая между спальней и кракетным полем. И это, с возмущением восклицает Арватов, будут читать наши трудящиеся.